Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, ну, пятнадцать тысяч. Какому путешественнику неизвестно первое неповторимое чувство взволнованного ожидания, которое охватывает душу при въезде в город, где он еще никогда не был? каждые улицы, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника всё новые и новые тайны. К вечеру ему начинает казаться, что он уже успел полюбить этот город. По виду умечной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец под цвету свойственному лишь этому городу складываются у путешественника первые самые верные впечатления